Солнце припекало правую щеку, узорная тень от каменной оконной решетки отпечаталась на стене. Петра кто-то легонько толкнул по неснятому ботинку. Он открыл глаза и сразу заметил отсутствие Зары. Зато в изножье стоял Аббас Джабар Али Хамид. Он здорово постарел, отпустил волосы до плеч. Черные, жесткие, чуть вьющиеся, уже заметно тронутые сединой. Солнцезащитные очки он поднял на лоб, открыв прищуренные темные, почти черные глаза. Тонкий прямой нос с трепетными, как у арабского скакуна, ноздрями. Губы почти потерялись в густой бороде и усах. Вид у него был вполне джихадистский, как про себя решил Петр. Чуть сутловатый, довольно высокий аббас смотрел на Петра снисходительно. Крутил на пальце ключи от пикапа. В другой руке держал за ствол пистолет. Горюнов не знал, стоит ли демонстрировать их знакомство, тем более, если комната прослушивается. «Где Зарифа?» Нашелся, что спросить Петр, морщись и вставая с матраса. «Пойдем». Аббас протянул ему пистолет и ключи. «С ней все в порядке». Они прошли по темному коридору, где гулял сквозняк, пахло подгоревшей едой и довольно едким дымом откуда-то наносило. Рядом с ракой были нефтяные месторождения. Там стояли похожие на те, что были в Чечне, самодельные мини-заводы по переработке нефти в нефтепродукты. На Кавказе их называли «самоварами». Нефть жгли, чтобы выделить бензин, вроде доморощенного крекинга. По каменной лестнице, обложенной изразцами, мужчины поднялись на второй этаж. абас шел молча. Перед глазами Петра маячила его спина в песочном камуфляже. Они очутились в кабинете. На громоздком деревянном письменном столе лежал автомат, которым Горюнова снабдил Эмре, а на стуле с резной спинкой одежда Петра. «Что пялишься? Забирай свои вещи, переодевайся». Я утром приехал, узнал, что ты тут. Зачем Зарифу приволок? Он увидел, как Петр взглянул вопросительно и прочертил круг в воздухе указательным пальцем. Да не слушают нас. Здесь можешь говорить спокойно. Низкий голос Аббаса ракотал по комнате. Он явно был раздражен, сдерживался, и оттого его голос вибрировал. Сама она просилась, буркнул Петр Прозару, отвернувшись от курда и скидывая из себя чужие вещи. Он пошарил в кармане куртки и с большим облегчением обнаружил там компас в целости и сохранности. Дешевый, пластмассовый он являлся передатчиком. Чтобы его не засекли, предполагалось им воспользоваться лишь однажды, если не удастся выбраться, в критической ситуации. Горюнов ожидал, что Аббас обрушится на него с руганью и претензиями из-за приезда Зары. Однако курт хмыкнул и заговорил о другом. «Зачем ты позволил себя бить? На тебя это не похоже «Ты смеешься? Мне сказали, что еду к тебе. Вместо твоей бородатой рожи две других допытываются, бьют. Думаю, выдам, что знаком с тобой и тебе наврежу. Сопротивляться стану еще больше обозляться. Выведут во двор и ножичком по горлу». Он не верил Аббасу. Мысль, что проверка была с подачи курда, не давала покоя. «Но зачем?» Горюнов оделся и ощутил себя, словно защищение. «Я «Не дури, Брожек, или как там тебя теперь?» «Кабир Салим?» «Сойдет», — тряхнул шевелюр и аббас. «Так вот, Кабир, я подумал, ты примчишься, когда узнаешь, где я. Сделал так, чтобы ты узнал. Я не ошибся». «Что, ты изумлен?» — самодовольно уточнил он. «Где здесь туалет?» — нагло поинтересовался Петр. «Хоть умыться, кровь засохла, и соля совершить». «Передо мной комедию ломать не надо», — посоветовал абас «Не вершись. Я тут твой единственный союзник. Ну и Зара. Пусть будет пока в роли твоей жены так безопасней для нее». Сид загорелся сделать из тебя переводчика. «Туалет», — напомнил Петр, вроде не прислушиваясь к собеседнику. «Направо по коридору», — ухмыльнулся абас В туалете был душ. У Петра возник соблазн влезть под него, но в итоге он ограничился тем, что, раздевшись до пояса, с наслаждением ополоснулся над раковиной. Пока принимал водные процедуры, пытался понять, насколько изменения, произошедшие в Аббасе, ему на руку. Глянув на себя в зеркало, круглое, небольшое, обрамленное синей резной рамой, Петр оценил синяки от вчерашней беседы с чеченцами. Он выглядел осунувшимся, но глаза смотрели бодро. Гирюнов показал себе в зеркало фигу на удачу и вернулся в кабинет. «Аббас, дорогой!» — Петр сел в кожаное кресло напротив стола, за которым восседал хозяин кабинета. «Ты ведь был в доме все это время, давай на чистоту. С твоей подачи меня допрашивали или смолчали его о согласии?» «Второе!» — кивнул Аббас. «Если бы я им отказал, было бы больше подозрений. Чеченцев тут немало. Они очень активные, нахрапистые». У них своя группа организовалась, и в ней не только чеченцы. Один из лидеров ИГИЛ, Умар Аш-Шишани, командующий, входит в пятерку лидеров. Но на халифа не потянет, он не курайшит. Однако одеяло они на себя активно тащат. галип с ними? Нет, галип мой человек. Он сделал все, как я велел. Я не вызываю доверие Усида и его парней, но меня это мало волнует. В переводчике я им тебя не отдам. «Мне хватает пока веса и связи, чтобы отстаивать свои интересы на благо халифата». Он улыбнулся так, что Петр отнес последние слова к разряду общепринятых здесь, но абсолютно ничего не значащих для курда. Аббас мог с таким же успехом вскинуть руку в приветственном жесте нацистов и выкрикнуть «Хайль Гитлер!» «Может, я смог бы совмещать?» Петр не хотел упускать возможности плотного общения с Сидом и его приспешниками. «Посмотрим», кивнул Аббас. Это мой дом, и здесь ты с ними не будешь пересекаться. Я опустил их только вчера. Ты не куришь, я надеюсь? Они тут ужесточили наказание для курильщиков. Не хотелось, чтобы тебя отлупили на площади. Знаю, бросил. А ты ведь тоже был заядлым любителем турецкого табака. А я и курю, у себя в доме. Мои слуги и бойцы не выдадут. Тебе не советую. Он помолчал. Зарифу забудь. Она будет в женской половине. Видеться с ней не обязательно Я думал, ты разозлишься сильно, что я ее привез, — ехидно заметил Петр. Он понимал, что Аббас из Рифа — любовники. Ты бы еще Мансура приволок. Кого? Не делай такую невинную физиономию. Скажешь, он не просился? Мальчишка, Мансур. а, -а, -а твой сын. Мой? Аббас расхохотался. Нет, мне чужого не надо. У Петра захолодело в животе от крайне неприятной догадки. «Слушай, вот только не надо мне этой индийской лабуды прообретенных детей и несметные богатства в наследство. В девяносто девятом я уехал из Турции. Мальчишке лет десять, а прошло четырнадцать». «Ему тринадцать», — уточнила Бас, откровенно забавляясь реакцией Петра, но вдруг посерьезнел. «Я признал его сыном ради делар. Ты же исчез». «Хотя мне тогда очень хотелось поговорить с тобой по-мужски. Вину за арест нашего общего друга мардини я до сих пор с тебя не снял». «Сам посуди, мне какой резон? Я связал его с людьми, которые обеспечили вас оружием и амуницией, и потом сдал митовцам?» «Отчего же, вполне логично. Именно потому организовал встречу мардини с русскими, чтобы иметь веские доказательства его вины». Ты прекрасно знаешь, что это не так, иначе я сюда не сунулся бы. Пётр замялся, но всё же спросил. Насчёт Мансура ты серьёзно? А Бас кивнул. Но ты же был, с Сделар. Нет, поляк, этот номер у тебя не пройдёт. Он погрозил пальцем. Если выберешься отсюда, анализ ДНК сделаешь, раз не веришь. Если выберешься... Пётр решил оставить тему отцовства в покое, и подвернулась тема более насущная. Не просто это сделать? Ага, очень даже. Дороги контролируются что в сторону Дамаска, что в сторону Турции. Пытаются сбежать некоторые, кому неохота в качестве шахида в последнюю роль сыграть. Их по дороге отлавливают и казнят публично. Отбивают охоту у других, знаешь ли. Не лучше попасть и в лапки боевиков оппозиции. Они игиловцев боятся, и когда у них оказывается пусть и бывший игиловец, отыгрываются по полной. То же самое с правительственными войсками. Вот теперь и подумай, как выбираться. Крыльев случайно у тебя нет? Петр повел плечами. Лопатки после ночного допроса еще болели. Я распорядился. абаз достал сигарету из верхнего ящика стола и закурил. Поставить в твой пикап с танковый пулемет. Может, лучше Зушку, учитывая все вышеизложенное? Обойдешься. Надеюсь, у нас не будет проблем с твоим вероисповеданием. «Не волнуйся, с этим у меня все в порядке». Горюнов подошел к окну, закрытому ставнями жалюзи, изъеденными термитами, окрашенными желтой краской, уже облезшей. Петр заглянул в щель между планками жалюзи. Пыльная улица с разбитым асфальтом, выбоины в стене дома напротив. От окна тянуло жаром. «Многострадальный город», — подумал он. Его сперва разрушили персы, затем захватили арабские мусульманские племена. Еще через два века из-за войн город пришел в упадок, хотя до этого довольно долго был столицей Большой империи Аббасидов. В XIII веке нашествие монголов, которое опустошило раку. Река Ефрат, удобные для сельского хозяйства земли. Но только в середине XIX века город обрел новую жизнь на том же месте. Тут успешно выращивали хлопок. Жили, молились, город процветал. До сегодняшнего времени, когда пришел сброд со всего мира, выдающий себя за истинных мусульман, усердствующих на пути ислама. Только из всего усердия, которое вкладывалось в понятие джихад, они выбрали не усердие в учебе или работе, а свели все к газовату, борьбе не только с врагами ислама, а со всеми, кто хоть чем-то не похож на них самих. Джихад меча превратился в откровенную бойню. где меч справедливости и веры подменили на топор безжалостного садиста и палача ловкие престидежитаторы, демагоги и псевдолидеры. Есть еще и силы извне, которые разложили костерок, подогревают фанатиков финансово и морально. Однако у Петра было ощущение, что США в погоне за влиянием на Ближнем Востоке и нефтяными месторождениями действовали жадно, азартно. Но их амбиции и жадность раздувал кто-то умелый, остававшийся в тени. Из тени манипулировать вольготнее. И что-то наводило на мысль, что разбалансировать ситуацию на Ближнем Востоке могли опытные, не одно столетие оттачивающие свое мастерство кукловоды, при этом суматохи, организованные ими же самими. Они обычно захватывали колонии с полезными ископаемыми. Таким кукловодом являлась Великобритания. Принцип, разделяя властво, они использовали многократно в различных конфликтах, в том числе и на Востоке. «Здесь есть англичане?» Петр повернулся к Аббасу. Тот в задумчивости почесал висок и пожал плечами. «Ты имеешь в виду среди игиловцев?» «Англичане и арабы встречались». Он помолчал, но, как выяснилось, думал уже о другом. «Можешь остаться у меня». «В конце коридора подготовили для тебя комнату». Но возиться с тобой некогда. Вникай во все самое побыстрее, если хочешь выжить. Держись, Галиба. Значит, я человек твоей команды?» Петр опустил голову, разглядывая свои ботинки. «Но считай так», — посмеиваясь, согласился Аббас.